Зачинатель. Александру Павловичу, рожденному 12 числа 12 месяца, предстояло взойти на трон 12 марта, процарствовать два раза по 12 лет. В год французской революции он как раз отпраздновал своё двенадцатилетие. Столько будет Александру Пушкину, когда накануне славной войны 12 -го года он поступит в Царскосельский лицей и будет вдохновлен гуманными речами профессора политэкономии Куницына. Юный Александр Павлович тоже вдохновлен гуманными речами профессора Лагарпа. Помещенный как между молотом и наковальней, между властной царствующей бабкой и желчным, жаждущим власти отцом, ставший заложником их бесконечной борьбы, Александр увидел в Лагарпе то, что молодой Платон увидел в Сократе – воплощение нравственной силы и правды. Придворный анекдот той поры гласит. Отправившись к Лагарпу без предупреждения, пешком заметим, великий князь был остановлен швейцаром, который не знал его в лицо. — Кто вы? — Александр. — Господин Лагарп необычайно занят. Высокородный ученик не потребовал тотчас доложить безродному учителю и смиренно ждал в приемной. На извинения Лагарпа благоговейно отвечал. — Один час ваших занятий стоит целого дня моего. Швейцара же щедро наградил за усердное исполнение его обязанностей. Это не было позой, не было рисовкой. Это был жест, изображавший действительную глубину чувства. Исходившая от лагарпа, равно как воспринятая в Гатчине, врезалась в память сразу и навсегда, чтобы спустя годы отголоском отозваться в тех или иных государственных решениях или проектах. То, чему этот обаятельный яркий педагог намеревался обучить будущего государя, реконструируется по сохранившейся «римской» в кавычках части его курса истории. Курс, как тогда полагалось, был не информационным, а идеологическим. С помощью жесткого отбора освещаемых фактов и не менее жесткого комментирования их Лагар плепил что-то вроде образца для подражания. Худший из римлян в его изображении – кесари Худший из худших – Константин Великий ни одно из действий которого – от Филенского собора до учреждения духовного суда и поддержки монашества – нельзя признать положительным. Один из лучших – ярый республиканец Сулла. Идеал государственного мужа Юлиан Богоотступник, цитирую, «Еще в юности отказался он от всех удовольствий и развлечений, а, достигнув престола, в подданных видел людей себе подобных, сознавая всю обязанность заботиться об их благосостоянии и счастье». А что до преследования христиан при Юлиане, то христиане во всем повинны сами. Нарушали законы Рима, подняв восстание оказывая сопротивление законным властям. Единственное оправдание нарушению закона Лагарб видит в борьбе за свободу. Поэтому восстание гладиаторов он извиняет. Цитирую. «Пчела впускает свое жало в угрожающую ей руку, и муравей язвит, попирающую его пяту» а жертвоприношения, совершавшиеся германскими племенами, не то чтобы одобряет но относятся к ним с пониманием. Такое бесчеловечие вполне извинительно, пишет он, ибо оно обрушивалось на похитителей лучшего человеческого блага, свободы и независимости. По той же причине законно, какой то запредельно человеческому пониманию законностью и убийство Цезаря. Следует ли из этого, что Лагарб сторонник народоправления? Ничуть. Народоправство в его исторической системе худшее из типов государственного устройства. Только ограниченная монархия уравновешивает требования свободы с одной стороны и законности с другой. Однако в его описаниях идеального ограниченного монарха едва заметно проступают какие-то иные, не монархические черты. Но о них мы скажем чуть позже, а пока задумаемся о другом. В том, что лагар пожелал добра России, сомневаться не приходится. Но применялся ли он, составляя план воспитания, к реальности державы, в которую попал? Не только к ее привычкам, но и к ее культурно-государственной традиции, к ее облику, беспощадной протяженности, разнородности культурных укладов, мирному сосуществованию средневекового строя монастырской жизни, до петровского патриархального крестьянского мира и утонченно-новоевропейских привычек придворного круга. Помнил ли, чем кончились для нее не столь лишь исторически давние реформы патриарха Никона, верные по существу, но не примененные к российским обстоятельствам? Судя по всему, Лагарб представлял положение страны в общих чертах, видел, что миновать освобождение крестьян не удастся, сознавал, что грядущее царствование обречено на проведение законодательных реформ, но, кажется, не понимал разницы между Северной Америкой и Россией между культурно-историческим пустырем и густонаселенным государственным ландшафтом, где необходимо либо вписывать новострой в сложившуюся систему, осторожно расчищая место для него, либо рушить все до основания, а уж затем приниматься до дела. Он исходил из благих пожеланий. Он внушал своему воспитаннику те же мысли, какие лицейский профессор Куницын будет позже внушать лицеисту Пушкину и какие этот лицеист вложит в воду в вольность. И днесь учитесь, о цари, ни наказания, ни награды, ни кровь темниц, ни алтари, неверные для вас ограды. Склонитесь первой главой под сень надежную закона, и станут вечной стражей трона народов, вольность и покой. Но достаточно представить себе Россию конца XVIII века, чтобы понять, страшно далека она от закона. Не кодифицировано право, не проведена черновая работа по составлению свода законов и их полной ревизии, сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы. Ограничение царской власти прекрасно как идеал, важно как некая политическая перспектива, необходимо как смысловой итог многолетних преобразований но в разнородной стране, раскинувшейся так далеко, что до тридцатых годов XIX -го столетия ни один член царствующей фамилии не пересек границу Уральского хребта и Сибири, централизованная власть неизбежность, и ограничение ее, без хорошо продуманной замены, есть не отказ от самовластия, но лишь ограничение ответственности монарха в пользу придворной безответственности. И самое главное, Начинать в России реформы с конституционного небосвода, а не с решения крепостной проблемы, грешной земли, было все равно, что делать пением лодку. С помощью неукорененных в бытии юридических заклинаний пересоздавать живую жизнь. Цитирую. Лагарб видел, что его старания приносили плоды. Братья в своих детских играх создали себе идеальное вымышленное существо, названное ими графом де Сент-Альбаном. Этот граф был у них всегда во главе их солдат и их воинственных игрушек. Он был центром, вокруг которого вертелись все политические соображения, ибо французская революция, которая была в то время в полном разгаре, составляла постоянно предмет толков в предваре и возбуждала их молодые умы. Великий князь Александр ставил этого графа де сан во главе всех революций, народных восстаний, всех предприятий, направленных против власти, и всегда награждал его